Глава сорок 46. Влада топталась у машины, разглядывая брелок с ключами, и не заметила, как вернулся Глеб. "Ну что же ты мёрзнешь?" Он накинул ей на голову упавший капюшон и, задержав руки, прижал ладони к ее макушке. Влада нехотя выкрутилась из их плотного кольца и протянула ключи. "Что ты им сказал?" спросила взволнованно. Да, по сути, ничего, Глеб внимательно посмотрел на неё, затем сунул руки в карман и снова достал, немного растерявшись. Сказал, что ночью бархатов выпил, затем пошёл в гараж и там упал. Это ведь недалеко от истины, правда? он сделал паузу, явно рассчитывая на то, что Влада поддержит его умозаключение. Но она лишь коротко кивнула и отвела глаза. Я не стал показывать то видео, которое ты прислала. Не знаю почему, но мне кажется, что это не та информация, которую следует обнародовать. А как же врачебная этика? возразила Влада. А как же личная жизнь? Неужели ты думаешь, что Бархатов похвалит нас за то, что мы выставили его дураком? Дураком? Влада почувствовала, как у нее запылали щеки. Да с ним это происходит уже не первую ночь. Если бы ты видел, что он. Она споткнулась на середине фразы и перевела дыхание, встретив взгляд Глеба, отвернулась. Его полностью осмотрят и проверят, твердо сказал он. Что бы ни происходило дальше, у нас, у меня есть определенный план. Конце концов, я должник Кирилла андреевича если бы не он то я бы не стал таким как сейчас и не выучился бы крутил бы себе баранку пока геморрой не вылез неужели ты думаешь что я его брошу нет конечно но вдруг бы врачам пригодилась эта информация то как он меняется это что-то ненормальное поверь бархатов нормальные нас всех вместе взятых Буркнул Глеб и посмотрел на часы. Просто он смотрит на жизнь без розовых очков. Чёрт, не выполнил его просьбу. Может, успею ещё? Он вопросительно посмотрел на Владу. А что за дело? Тут же откликнулась она. То, что говорил Глеб, внушало уважение. Что ж, ему действительно было за что благодарить Кирилла Андреевича. Тут недалеко, надо передать письмо человеку И если попросит, отвести его в аэропорт, тогда не будем терять времени. Если тебе придется уехать, я буду ждать тебя дома, у себя дома. Влада села в машину и похлопала по карманам пуховика. «Ох, у меня и ключей нет, остались в сумке. «Разберемся по ходу пьесы. Глеб быстро сел на водительское сиденье и, убедившись, что Влада пристегнулась, и захлопнула дверь, Включил зажигание. Машина ещё не остыла и завелась без проблем. Темнота постепенно рассеивалась. То тут, то там появлялись одинокие прохожие. Влада зевнула, прикрыв рот ладошкой, они выехали на центральный проспект. Глеб следил за адресом по навигатору, и вскоре автомобиль затормозил, проехав внутрь арки старинного каменного дома выстроенного в форме круга. Посидишь? Глеб проверил наличие конверта во внутреннем кармане. Нет. Я пойду с тобой, решительно заявила Влада. Губы Глеба дрогнули в улыбке. Они синхронно вышли и посмотрели друг на друга. Какой подъезд? Влада бросила взгляд на ближайшую к ней дверь. Номеров не было, лишь кнопочные панели вызова и гнездо для магнитного ключа. Вон такси стоит. Махнул рукой Глеб, указывая на красную иномарку. Сейчас клиент выйдет и спросим у него. Он двинулся к машине, а Влада торопливо засеменила рядом. Ее немного сотряхивало, то ли от холода, то ли от пережитого. Мозг уже согласился со здравым смыслом и перестал запускать череду хаотичных кошмарных образов. Но внутри все еще неприятно кололо. К тому же болели мышцы, как будто она все таки немного потянула их, когда била Бархатова шиной. Когда они поравнялись с такси, дверь подъезда открылась, и невзрачный щуплый мужчина в сером пальто показался на пороге. Увидев Глебу и Владу, он остановился, придерживая дверь, обвел их цепким взглядом, затем перевел его на такси. Извините, вы не подскажете, где здесь квартира? Глеб сунул руку за пазуху, и Влада вдруг заметила, что мужчина в пальто дернулся и сделал шаг назад. Затем, приглядевшись к Глебу, он стремительно спустился по ступеням. Вы опоздали, заметил он. Влада увидела в его руке небольшой кейс, соединенный запястьем стальной цепочкой. Простите, притормозил Глеб. «Кирилл Андреевич указал точное время, когда вы должны были появиться. Да, я понимаю, но у меня возникли непредвиденные обстоятельства. Влада остановилась в паре метров от них и наблюдала эту сцену с полным непониманием происходящего. Глеб молчал, держа плотный конверт в руках. Мужчина с кейсом открыл пассажирскую дверь, но в самый последний момент, передумав, повернулся к Глебу. Что он просил мне передать? Я должен убедиться, что вы это именно тот человек, который мне нужен. Невозрачно усмехнулся и показал водителю такси знак в виде раскрытой ладони, имея в виду пять минут. Хорошо, пойдемте», – сказал он Глебу. Теперь Глеб повернулся к Владе. Я скоро Глеб и его собеседник поднялись на крыльцо подъезда, а затем скрылись за дверью. Влада прочертила ногой полукруг в снегу и прислушалась к себе. Что будет потом, когда всё закончится? Внутри тягуча отозвалось нежеланием возвращаться к прошлой жизни. Вот так сразу, как будто она ещё пыталась торговаться сама с собой. Все неминуемо вело к тому, чтобы начать жить заново, с чистого листа, и она уже знала, что это будет нелегко, но в то же время искренне верила в собственные силы. Как и обещал Глеб появился довольно скоро. Мужчина вышел следом и не прощаясь, склонился над окном водителя такси. Глеб выглядел озадаченным, даже беспокоенным, мотнул головой, Увидев Владу, «Все нормально, она поспешила к нему и обняла за плечи: "Ты такой бледный. Кто этот человек? «Пойдем отсюда". Он крепко сжал ее руку. Уже в машине, когда они выехали в противоположную арку и встали на обочине, Глеб повернулся. Несколько минут молча смотрел на нее, но Влада не испытывала неловкости, скорее легкую невесомость. Пожалуй, могла бы так сидеть и смотреть в его карие глаза сколько угодно времени. Она прикусывала внутреннюю часть нижней губы, ощущая, как по телу расползается непривычная слабость. Ей было хорошо и спокойно рядом с Глебом. Единственное, о чем она сейчас сожалела, так это о тех апельсинах, которые он купил для нее на рынке и которые так и остались лежать в доме Бархатова источая тёплый, радостный аромат. Ты, ты. Они заговорили хором в один момент, и тут же оба смолкли. Влада коротко вздохнула, опустив глаза и стала разглядывать свои руки. Глупая петрушка, так называла её бабушка, имея в виду бесхитростность и предсказуемость, свойственной курицы. Как же она была права. Только курица может так легко попасть во щип». Вот и Влада побежала, понеслась за золотым зерном, вместо того, чтобы подумать о том, что же на самом деле хочет. Он мне очень нравился, Бархатов, начала она. Я думала, что качнула головой и облизала губы. Просто хотела, чтобы Глеб протянул руку, и отвёл упавшую прядь от её лица. Влада вскинула на него увлажнившиеся глаза и еле заметно прижалась к ребру ладони. Глеб руку не убрал, задержал ее у виска, затем раскрыл и легко касаясь, провел вдоль щеки. Крупная слеза скатилась из подресниц Влады, и, задержавшись на подбородке, скользнула и впиталась в край его рукава. Следующая пробежала еще быстрее, а затем исчезла в уголке рта. Глеб стремительно наклонился и прижался губами к её губам, вырвав удивлённый восхищённый вздох. Поцелуй получился лёгким, немного скомканным, но сердце Влады забилось так сильно и благодарно, как не билось никогда до этого. Она обхватила Глеба за затылок и притянула ближе, зарываясь в промежуток между его ухом и шеей и вдыхая его запах. Я не знаю почему, прошептала она. Но мне так стыдно и больно, что просто хочется умереть. И я не понимаю, что делать дальше, как поступить правильно. У тебя все получится, сказал Глеб ей на ухо. Просто поверь мне на слово. Влада замерла, прислушиваясь к его словам. Ты гораздо сильнее, чем думаешь. Просто некоторым надо сначала умереть, чтобы начать жить.